Глава 3. 31 января 2017 года. 15.10. Из здания, где находилась языковая школа, Юля выскочила, не утруждая себя застёгиванием пальто и надеванием шапки, хотя та на всякий случай лежала в сумке с учебниками и тетрадями. На улице подмораживала. Зима была в самом разгаре. Но всего в нескольких метрах от входа ее ждала заботливо прогретая и машина поэтому она не видела причины укутываться. Курсы испанского языка, а если говорить точнее, то интенсивные персональные занятия по специальной программе, организовал Влад. Буквально через пару дней после Нового года он вручил Юле подарочный сертификат на 150 предоплаченных академических часов. По ее меркам, стоили они целое состояние, а он едва ли считал это серьезной тратой. «Ну вот», — вздохнула Юля, глядя на сертификат. «А я только порадовалась тому, что ты решил не смущать меня дорогими подарками». «А кто сказал, что это подарок?» Нарочито серьезно удивился Влад. Это стажировка от компании. От какой еще компании? Ну ладно, в данном случае просто от нанимателя. Поправился он, все же приподнимая уголки губ в едва заметной улыбке. Ты ведь работаешь на меня, так? Так вот я считаю, что для полноценной работы тебе необходимо владеть разговорным испанским. Поэтому отправляю тебя его учить. Ты потом это обучение отработаешь. Юлины брови удивленно поползли вверх. Интересно, как? Как переводчик? Невозмутимо пояснил Влад, с таким видом, словно они уже сто раз это обсуждали, а она почему-то вдруг забыла: Я хочу осенью поехать и на пару недель в Мадрид. Давно там не был. Будешь меня сопровождать, а потом, возможно, в феврале поедем на Майорку. Мне говорили, там в это время невероятно красиво цветет миндаль. Я все собирался как-нибудь съездить посмотреть, но все откладывалось за разных дел. Его тон на этих словах почти не изменился. Юля заметила лишь едва уловимое эхо тоски. Возможно, оно ей просто почудилось, потому что она знала, теперь Влад уже не может увидеть, как цветёт миндаль. «Хочу, чтобы ты посмотрела на это вместо меня», — продолжил он. «А я постараюсь уловить запах. В общем, планов на твое владение испанским у меня много». «Знаешь, я рада, что ты планируешь путешествие», — искренно ответила на это Юля, крепко сжимая его ладонь в благодарном жесте. «И будь уверен, я заставлю тебя поехать». Влад засмеялся и притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Против чего она, конечно, совершенно не возражала. Юля думала, что заниматься три дня в неделю по четыре академических часа, да еще и в другом, более крупном, чем Шелковом городе, будет нелегко. Ей ведь предстояло совмещать это с отработкой практики в маминой бухгалтерии. Та уже давно договорилась об этом со своим начальством, еще до возникновения на горизонте возможной стажировки. Юля решила ничего не отменять и не переносить, чтобы все таки закончить обучение в колледже и сдать все досрочно. В начале апреля вместо конца мая. Она считала, что с дипломом о среднем профессиональном образовании на стажировке будет чувствовать себя немного увереннее, чем с одним только школьным аттестатом, и была готова к тому, что в ближайшие три месяца придется поднапрячься. Однако все оказалось не так страшно. Мама уже смирилась с отсутствием у нее желания делать карьеру в бухучёте, поэтому по собственной инициативе договорилась на работе о том, чтобы на практику Юля приходила один день в неделю буквально на пару часов. «Будешь работать с первичной документацией», «А в отчете напишем тебе, что нужно», — заявила она как-то утром еще до окончания новогодних каникул, лениво попивая кофе. Юля не смогла бы выразить словами, как ее это обрадовало. Даже не из-за освободившегося времени. Просто это означало, что мама действительно поддерживает ее решение попытать счастье в работе за границей. Едва только пришло время ехать на первое занятие, Влад объявил, что Игорь, его водитель, будет возить ее и туда, и обратно. «Зачем?» — попыталась возразить она. Здесь на электричке всего 20 минут. Правда, еще нужно было добраться до станции и от станции. А маршрутки Юля не любила. Там и летом бывало тесно, а в зимней одежде и того хуже. Значит, предстояло ходить пешком, что делало дорогу почти часовой. Видимо, Влад все это знал. Юль, я оплачиваю время Игоря в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я езжу не так уж и часто, так что его это не обременит. А машина не будет стоять без дела. Спорить с Владом было бесполезно, и Юлю совершенно не раздражало то, что он принял это решение за нее, поскольку оно серьезно упрощало ей жизнь, как и оплаченные ими индивидуальные занятия с репетитором. Все это грело ей душу, потому что она чувствовала в его действиях заботу и поддержку, и это окрыляло. Как окрыляла ее и сама влюбленность, и неожиданно свалившееся на голову счастье, такое огромное и всепоглощающее, что в отдельное мгновение становилось страшно ненадолго. В основном Юля чувствовала небывалый прилив силы энергии. Легко вставала по утрам, порой не дожидаясь будильника. С энтузиазмом вгрызалась в испанскую грамматику, играючи расправлялась с документами на практике, хотя бы их учёт ненавидела все четыре года учебы в колледже. У нее даже оставались силы на стандартные обязанности помощницы по хозяйству, кое она оставалась для Влада. Только теперь она совсем не воспринимала это как работу. Юля прибиралась в квартире и готовила с совершенно новым чувством потому что еле они теперь почти всегда вместе, да и прочее свободное время тоже проводили друг с другом. А с тех пор, как она начала оставаться у него на ночь, они практически жили под одной крышей. Просто ее вещи все еще находились в квартире напротив. А она сама предпочитала делать домашние задания там же, в своей комнате. От того, как стремительно все развивалось, кружилась голова. Сейчас ей трудно было поверить, что каких-то полтора месяца назад она страдала, думая, что совершенно не нужна Владу. А ведь эти мысли окончательно покинули ее всего месяц назад, в новогоднюю ночь. О том, чтобы встречать Новый год вместе, они договорились уже утром 31 декабря. До того момента у обоих были другие планы. Вечером Юля собиралась на встречу, точнее, на свидание, с особой тщательностью. Кстати, пришлось подаренное сестрой Влада платье, которое превращало ее в настоящую красотку. Надела она его, конечно, не для Влады, а для себя. Слепому мужчине было все равно, что на ней надето. Но ей самой хотелось в этот вечер с удовольствием смотреть на собственное отражение. И все же, когда Влад открыл дверь, Юля на мгновение задохнулась от нахлынувшей вдруг паники. В обычных темных брюках и черной рубашке он выглядел совершенно неотразимо, и предательские мысли снова закопошились в голове. ну что такое мужчина, как он мог найти в такой девчонке, как ты? Все это не может быть за правду, потому что так не бывает. Юля уточнил Влад, приветливо улыбаясь, хотя едва ли сомневался в том, что это она. «Да». Войдешь? Он посторонился, и Юля смущённо поторопилась переступить порог, не зная, что делать, как вести себя и о чем говорить. Влад вдруг протянул к ней руку, и когда она вложила в его ладонь свою, привлек к себе. Оказалось, что вполне можно обойтись без слов и просто начать вечер с поцелуя. Влад прижал Юлю к себе так крепко, что она почувствовала, как быстро и нервно бьется его сердце. В тот момент ее осенило, что он и сам волнуется до да дрожи в руках. «Я ждал тебя». Тихо выдохнул Влад, прерывая поцелуй. Он сказал только это. Никак не напомнил о том дне, когда они договорились встретиться, чтобы поехать вместе на день рождения его отца. Но Юля вспомнила сама. Как тогда, так и не смогла найти себе подходящее платье в магазине. Как едва не разрыдалась, глядя на собственное отражение в зеркале примерочной. В тот день она молча сбежала, предпочитая авантюрную поездку с подругой, откровенному разговору с ним. А Влад ведь ждал. Поняла она только теперь. Вот так же собрался, оделся, привел себя в порядок, что для слепого человека — неминутное дело. Волновался, звонил, даже зашел к ней домой, когда она так и не ответила. И в конце концов решил, что Юля не пришла, потому что испугалась развития отношений из-за его слепоты. Она, конечно, не могла представить, что именно он чувствовал в тот момент, но сейчас ей стало по-настоящему стыдно за тот вечер. Особенно за то, что тогда она не нашла в себе сил нормально объяснить, чего испугалась, а заодно и за то, что сегодня она снова усомнилась в его отношении к ней. Больше она не сомневалась. Может быть, потому все и понеслось со скоростью спятившего экспресса? Первым утром Нового года Юля проснулась уже в постели Влада от щекотного поцелуя замочкой уха от которого по шее побежали взволнованные мурашки. Теперь время от времени она замечала, что подбирает имена к отчеству Владиславич. И тут же одергивала себя, понимая, что думать о подобных вещах рановато. Сейчас уместнее было заботиться о том, чтобы такое имя не пришлось выбирать в срочном порядке. Юля сама родилась по залету, когда ее родители совсем не были готовы ими становиться. Поэтому имела твердое намерение в своей жизни все сделать иначе. До ожидающего её БМВ оставалось не больше десяти шагов, когда водительская дверь распахнулась. Игорь проворно выбрался из салона, обошел автомобиль и открыл перед Юлей заднюю дверцу как раз тогда, когда она к ней подошла. «Вам совсем не обязательно это делать», — с улыбкой заметила Юля, не торопясь сесть на место. «Я ведь не Влад, сама прекрасно справлюсь». Она чувствовала себя неловко каждый раз, когда он так делал. Во-первых, Игорь работал не на нее, и Юля к подобному обхождению просто не привыкла. Во-вторых, он был даже старше Влада, примерно возраста ее мамы. Юля казалось нелепым, что мужчина, годящийся ей в отцы, бегает вокруг машины, чтобы открыть перед ней дверь. Молчаливый водитель лишь мрачно посмотрел на нее. В его выразительном взгляде явно читалось «Не учи меня делать мою работу, просто залезай уже, чай не июнь». Юля лишь пожала плечами и села на свое обычное место. Она отдавала ему предпочтение даже тогда, когда в машине не было Влада, который всегда сидел за водителем. После занятий голова немного гудела. Мозг все еще пытался строить фразы на испанском, но вместо нужных слов в памяти почему-то всплывали английские. Юля прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, чувствуя, как Игорь плавно выруливает с парковки. В такие моменты она была особенно благодарна Владу за свои комфортные поездки. Она почти задремала, когда машина заметно подпрыгнула на лежачих полицейских. Юля инстинктивно открыла глаза, чтобы посмотреть, где они едут. Взгляд сначала устремился в ближайшее окно, потом скользнул по кругу через лобовое стекло к противоположной стороне, но задержался на мгновение на зеркале заднего вида. Вдоль позвоночника прокатилась крошечная льдинка, заставив недовольно передернуть плечами. С недавних пор Юля недолюбливала зеркала. Это тоже началось под Новый год, когда отражение вдруг улыбнулось ей чужой улыбкой. Хотя Юля была уверена, что она сама в тот момент оставалась крайне серьезной и выглядела слегка испуганной. «Настасья?» — спросила она тогда у самой себя, вглядываясь в почти полностью изменившийся цвет глаз. «Это ты?» — вопрос возник не на пустом месте. В тот вечер ее пыталась убить местная ведьма, которая, как оказалось, всерьёз верила в магию и сверхъестественную силу. Юля до сих пор иногда слышала у себя в голове ее голос. «Зря вы приехали тогда в усадьбу. Хоть бы чуть-чуть попозже я бы успела закончить ритуал». «Но выявились, прервали меня на полусловие, а потом еще и по пентаграмме принялись топтаться, а процесс был уже запущен. Кто знал, конечно, что вот так оно сработает, но магия — не точная наука». И чем чаще Юля прокручивала в голове их странный разговор у колодца, тем тревожнее ей становилось. Поэтому она старалась не возвращаться к этим мыслям, убеждала себя, что все это были бредни сумасшедшей, а странная аномалия с глазом — не более чем нелепое совпадение». Но зеркала не давали забыть и обмануть саму себя. Чужая усмешка на ее губах была лишь началом. Теперь, если Юля долго смотрела в зеркало, ей начинало казаться, что она видит кого-то у себя за спиной. Но стоило обернуться — видение исчезало. Оно возвращалось. Стоило неосторожно заглянуть в зеркало, проходя мимо него в вечерней или ночной полутьме. Каждый раз Юля мерещилась, что вместе с ней мимо зеркала проходит кто-то еще. Женщина, облачённая в длинную белую ночную сорочку, с головы которой свисают длинные темные влажные волосы. Утопленница. Настасья. Она так и не оставила ее в покое. Всё ещё была где-то рядом. Юля научилась краситься, заглядывая в зеркало лишь на мгновение. Ей совершенно не хотелось, чтобы вся эта аномальщина омрачала внезапно свалившееся на нее счастье хватало и знания о том, что маньяк, убивший на ее глазах Татьяну, скоро вернется за новой жертвой и разбудит ещё одну городскую легенду. Этот день неумолимо приближался. И Влад, конечно, не останется в стороне, а значит, и она тоже. И вот сейчас, на мгновение заглянув в зеркало заднего вида, Юля снова заметила в нем проблеск чужого отражения, отчего сердце зашлось в груди. Так не могло продолжаться. И так можно и нервное расстройство себе заработать, или поехать крышей и разбить вокруг себя все зеркала. Нет. Пора было перестать игнорировать проблему. Настало время ее решить. Понять, в чем дело, что нужно Настасье, и прогнать ее раз и навсегда. «Игорь, а мы можем заехать в одно место?» Водитель едва заметно повернул голову в ее сторону, но взгляд его остался прикован к дороге. «Куда?» «В Грибово. В усадьбу». Будь на его месте кто-то другой, наверняка спросил бы, какого лешего она туда собралась. Но Игорь только коротко кивнул. И в шелкова проехал мимо Юлиного дома. Она не знала, что собирается делать в усадьбе. Пентаграмму давно смыли, и в разрушающемся здании дворца едва ли удастся найти ответы и подсказки. Но Юле почему-то казалось, что начать стоит оттуда. Идея оказалась так себе игорь смог подъехать к автобусной остановке находившейся недалеко от усадьбы, но подойти ближе оказалось проблематично все засыпало снегом, а дорожки тут конечно никто не чистил и судя по отсутствию протоптанных троп, местные все еще предпочитали держаться от усадьбы подальше юля постояла у края расчищенной площадки задумчиво глядя на мрачные строения издалека сквозь голые ветки деревьев лишь когда где то громко каркнула ворона Она очнулась и полезла в сумку за смартфоном, чтобы открыть чат с Галкой. С подругой они весь этот месяц почти не виделись. Совместная учёба закончилась, а водоворот дел не оставлял Юле времени на походы в клуб, где раньше они иногда проводили время. Да и если быть честной с самой собой, ей гораздо больше нравилось проводить время с Владом. А он в клубы не ходил. Агрессивная громкая музыка травмировала его чуткий слух, полностью дезориентируя. Но разбираться с вернувшейся в жизнь Юле утопленницей стоило обязательно вместе с Галкой. Она неплохо разбиралась в подобных вещах. К тому же прекрасно была осведомлена о прежнем появлении призрака. Собственно, с него и началась их дружба. «Надо встретиться», — написала Юля в чате. «Есть одна тема. Тебе понравится».